Глава четырнадцатая. Фред на своем фургоне ловко маневрирует на узких улочках Кале, время от времени беспокойно поглядывая в зеркало заднего вида. Он тщательно избегает центра города и основных магистралей, потом выезжает на дорогу, идущую параллельно дамбе в направлении паромного причала. Алиса судорожно вцепилась в ручку дверцы, Вы так быстро едете? Чего вы боитесь? Полиции. Она нас не очень-то любит. Справа, в канале возле Буя, останавливается паром компании Sea Friends с надписью «Keep wheel on the west» — руль на запад. На набережной стоят автомобили с английскими номерами, ящики, наполненные под завязку спиртным и сигаретами. Здесь каждый день собираются десятки эмигрантов, вроде Самсона. Как палестинцы в Ливане. Нет, тут все иначе. Ты говоришь о Ливане, где в конфликте сам черт ногу сломит и совершенно не знаешь, что происходит в нескольких километрах от твоего дома. Мой отец был очень известным репортером, правда, уже давно. Очень известный человек в своей профессии, понимаете? Он ездил по всему миру и находился в Ливане во время войны. Был. А что с ним сейчас? Он работает дома. У него маленькая фламандская ферма между Аррасом и Лилем. Там есть сарай, коровник на двух коров, сад. Он выращивает овощи, скот. Ведет там все хозяйство. Папуля решил спокойно пожить после Ливана? А ты давно тут? Около года назад я переехала в квартирку в Булонь-Сюрмер. Раньше жила на ферме. Сколько же тебе? Двадцать пять? Двадцать шесть? И ты всегда жила с родителями? Я помогала отцу. Алиса смотрит на горизонт, потом на вырисовывающиеся вдали берега, там Англия. Они проезжают последние причалы, потом углубляются все дальше в промышленную зону, где стоят химические и металлургические заводы. Запах битума, дым, серые строения. Фред медленно качает головой. «Нам ни к чему ездить в Ливан. Нищету можно увидеть прямо здесь, в двух шагах от красивых отелей и от пляжа а в 30 километрах там, за морем, земля обетованная. Фред едет по набережной вдоль Луары. Его пассажирка с удивлением смотрит на трех иностранцев, забившихся в телефонную будку, вязаные шапки, перчатки, странная одежда. Фред объясняет, что они ведут переговоры со своими перевозчиками, которые, как правило, находятся в Англии. — А что вы? Прошу тебя, кончай выкать. Здесь никто никому на вы не обращается. Простите, я хотела спросить, что ты делаешь с этими беженцами? Они тут задерживаются в среднем недели на три. А мы, наше объединение, помогаем, чем можем. Еда, одежда, помыться, первая помощь, если надо. Мы не поощряем незаконные перевозки или иммиграцию, но нельзя же их бросить, понимаешь? Фургончик останавливается возле сгоревшего торгового павильона, рядом с железнодорожными путями, на которых стоит множество мужчин и женщин. Подождем здесь. Они называют это место хижиной. Скоро добровольцы начнут раздавать горячую еду, соберутся все беженцы, и если среди них будет самсон я увижу. Он включает старую автомагнитолу, ловит станцию ностальжи, Песня моря Шарля Трене. Если бы Трене знал, на что похоже сегодняшнее море. Алиса легко проводит по стеклу пальцами с коротко подстриженными ногтями. С удовольствием бы занималась таким делом. Помогала бы людям. Я не только в объединении вкалываю, еще и работаю в больнице в Кале. Ты врач. Техническое обслуживание. Но ты понимаешь, уборка помещений — всякого дерьма, когда все спят. Везде кто-то стрижет лужайки, а кто-то играет на них в гольф. Угадай, к какому разряду я отношусь? Фред задумчиво катает в пальцах сигарету. А в чем конкретно твоя проблема? Ну, я имею в виду провалы в памяти. Понятия не имею. Мне ты можешь доверять. Я уже привык выслушивать недомолвки и недоговорки. Я, если можно так сказать, человек, которому идут за последней надеждой. И это не вчера началось. Алиса не разжимает губ. Фред пытается разговорить ее. Я читал психологические романы. Жизненные истории. Когда речь идет о психиатрии, всегда ищут связь с детством. Взять моего папашу. Он мне навешивал таких оплеух, ты себе представить не можешь. Он вздрагивает, потирает левое предплечье, потом продолжает. Наверное, если целый день плющить сталь на заводе Юзинор, у рабочего человека крыша съезжает. Но тогда меня это особо не волновало. Во всяком случае, мне так кажется. Я же выгляжу нормальным, да? В глазах Алисы отражается свет. Она не хочет, чтобы... Берди вернулся, чтобы он бился об ее голову, хватал ее когтями. Она еще больше напрягается. Фред замечает ее состояние. — Тебе неприятно говорить об отце или о детстве, я правильно понял? — Не знаю. — Он тебя наказывал? Она колеблется, а потом отвечает, как будто бы искренне. — Нечасто. Папа нас иногда ругал, но он ни разу никого не ударил. — Тебе повезло. У нас с отцом было иначе. Он бил, без разговоров. Алиса отворачивается к окну. Люди на рельсах, на мосту, на берегу собираются в группы по национальному признаку. Афганцы, африканцы, иракцы, иранцы. Алиса помнит нищие горные деревушки в Перу. единственный их с отцом каникулы. Вечная борьба за выживание — Надо идти вперед, не жаловаться, надеяться, что завтра будет лучше. Нищета. Всюду одинаково. Что здесь, что где-то еще. Хочешь узнать, почему я уехала с фермы? Расскажи. — Конечно, если хочешь. Мне было необходимо проконсультироваться у психиатра. У меня давно уже проблемы, знаешь, как если вдруг проснешься ночью и чувствуешь опасность. Ферма превратилась в тюрьму. Она меня подавляла. Я понимала, что если я там останусь, лучше мне не станет. А почему? Знаешь? Что самое странное, не знаю. Я просто чувствовала, что должна уехать, оказаться подальше от того, что меня пугало. «А что именно?» «Это так глупо. Коровник, сарай. Я...» Она пожимает плечами. «Что касается сарая, я была уверена, что в нем прячется кто-то вроде людоеда и что он хочет причинить мне вред. Я называла его Берди. Папа пытался меня успокоить, говорил, что его не существует. Но ничего не получалось. Ну, дети очень часто боятся людоедов» у меня был черный человек. Я всегда боялся слухового окна у себя в комнате, потому что иногда мне там мерещилось его лицо. — Ну да. Но мне-то уже двадцать пять, а у меня до сих пор эти кошмары. Молчание. Фред пытается ободрить девушку. — Я, конечно, не аббат пьер Но я тебе вот что скажу. Если тебе хочется поработать, хочется изменить обстановку, нам люди нужны». абат Пьер, французский хатолический священник, основавший международную благотворительную организацию «Эммаус». «Правда?» «Да». «Правда?» «Тебя это устроит?» Она радостно улыбается. «Конечно». «Будет нелегко». «Но тебя будут кормить. Жить, если хочешь, можешь у меня, а от своей квартиры откажешься, и, главное, сможешь помогать людям. Хорошая терапия, а? Нищета — вещь невеселая, но это так здорово делать людям добро, делить с ними кусок хлеба и понимать, что мир на самом деле не ограничивается Францией. Впервые за долгое время Алиса чувствует, что может расслабиться. Конечно, все дело в том, что у Фреда такой мягкий голос, а его взгляд ее действительно успокаивает. Недалеко от них останавливается другой грузовичок. Из него выходят двое мужчин и женщина, в руках у них кастрюли, из которых поднимается пар, тени приближаются. Фред показывает пальцем. «Смотри-ка, Самсон, вон там!» За палаткой. Вот подфартило. Пошли. Они перебегают дорогу и смешиваются с толпой. Эти люди словно зависли между двумя мирами. В пространстве, где царят усталость, воровство, ссоры, страх, поздоровавшись с добровольцами и знакомыми беженцами, Фред направляется к парню из Эритреи. Самсон обут в грубые башмаки, на спине у него большой рюкзак. На угольно-черную голову натянута вязаная шапка. Белки глаз желтоватые, что свидетельствует о проблемах со здоровьем. Он недоверчиво смотрит на Алису и приветствует Фреда. Доброволец произносит несколько фраз по-английски, потом отступает на шаг. И молодая женщина оказывается лицом к лицу с высоким чернокожим парнем, не внушающим особого доверия. Ну, задавай свои вопросы. Алиса опускает глаза. «Я... я не говорю по-английски. Ни слова не знаю. Ты шу... нет, ты не шутишь? Ну ладно, ты не говоришь по-английски. Ты с ним трепалась два дня, но ты не говоришь по-английски. Окей, окей. И, наверное, ты хочешь, чтобы я спросил его, о чем вы разговаривали?» Алиса кивает. Афганки с мисками супа, с сосисками, буханками хлеба проходят мимо нее и удаляются по рельсам. Фред, взяв на себя роль переводчика, пересказывает слова Самсона. «Он рассказывал тебе о своей стране, о своих бесконечных скитаниях. Рассказал, как побыл недолго в Англии, а потом жил в Канаде. Кстати, сегодня вечером он уедет, и мы его больше не увидим». Он бежал с родины из-за войны. А я? Я себе рассказывала? Фред задает вопрос, потом пытается припомнить и как можно точнее передать услышанное. Ты рассказывала про свою собаку, про женщину в инвалидном кресле. Это твоя мать? Алиса растерянно кивает. Молодой человек в бандане снова поворачивается к Самсону. Тот продолжает свой монолог, и Фред, нахмурившись, склоняет голову немного набок. Когда он оборачивается к Алисе, у него что-то зажато в руке. Фотография. Алиса наклоняется. Что? Что это такое? Это то самое, что ты дала ему на память, чтобы пожелать ему удачи. В этот момент по площадке возле набережной словно проносится ураган. Беженцы с криками разбегаются в разные стороны и исчезают. Добровольцы поспешно убирают свои полупустые кастрюльки. Люди бегут, плачут, кашляют. Слезоточивый газ. Раздается усиленный мегафоном голос командующий по-английски. «Всем разойтись! Здесь стоять запрещено!» Алиса чувствует, как в общей суматохе чья-то рука хватает ее за запястье и начинает вопить. «Это я!» — кричит Фред. «Не отпускай ее! Уходим!» «Скорее, бежим!» Молодая женщина еще вдохнула газ, у нее щиплет глаза. Она сжимается в комок, и Фреду приходится силой срывать ее с места. «Не отставай!» На дороге раздаются автомобильные гудки. Хлопают дверцы полицейских машин и фургонов спецназа, царит полная неразбериха. Алиса ничего не видит, у нее першит в горле, она улавливает только, как заводится двигатель, а когда ей удается открыть глаза, она уже на бульваре возле церкви Богоматери. Фред гладит ее по залитой слезаме щеке. «Ну как, получше?» «Что случилось?» «Ты ничего не помнишь?» «Газ? Как мы смывались? Нет, ничего. Совсем ничего. Опять твоя черная дыра?» Фред быстро припарковывает машину, отламывает горлышко у ампулы с физраствором и наливает его в красные воспаленные глаза Алисы. «Мне плохо, Фред, мне...» «Не двигайся! Помигай глазами, и все пройдет, бедненькая!» Ты же, наверное, понятия не имеешь, что такое слезоточивый газ. Добро пожаловать в прекрасный, реальный мир. самсон сон, все кончено. Его мы больше не увидим. На щеках Алисы блестят слезы вперемешку с физраствором. Фотография. Дай мне эту фотографию. Фред трогается с места, включает поворотник и заезжает на улицу с односторонним движением. Он уже оправился от химической атаки, слезы больше не текут, голос нормальный. Он вынимает снимок из кармана и протягивает Алисе. — Эта женщина провела у меня дома два дня. Его голос меняется, становится более строгим. — Это ведь ты? Алиса берет снимок. Женщина стоит очень прямо, слегка вздернув подбородок. Волосы собраны в пучок, светлая куртка, сиреневый шарф, очков нет. Алиса чувствует, что падает в пропасть. Вся дрожжа она переворачивает фотографию. На обороте изящным почерком написано дорате дехане Хане». 14 марта 2007 года. Теперь Алиса чувствует, что с головокружительной скоростью летит в пропасть. Она съеживается на сиденье. Ей кажется, что черепная коробка сейчас взорвется. Да, она падает. Внутри все словно переворачивается, стремясь вырваться из тела. Горло перехватывает. Легкие вот-вот лопнут. А потом шум уличного движения, рокот мотора, вибрация. Все. Исчезает черная дыра.